Шакалы и слон — басня, примечание Толстого. Шакалы — звери, похожие на маленьких волков. Шакалы поели всю падаль в лесу, и им нечего стало есть. Вот старый шакал и придумал, как им прокормиться. Он пошел к слону и говорит. «Был у нас царь, да избаловался. Приказывал нам делать такие дела, каких нельзя исполнить. Хотим мы другого царя выбрать. И послал меня наш народ просить тебя в цари». У нас житье хорошее. Что велишь, все то будем делать и почитать тебя во всем будем. Пойдем в наше царство. Слон согласился и пошел за шакалом. Шакал привел его в болото. Когда слон завяз, шакал и говорит. — Теперь приказывай, что велишь, то и будем делать. Слон сказал. — Я приказываю вытащить меня отсюда. Шакал рассмеялся и говорит. — Хватайся хоботом, мне за хвост сейчас вытащу. Слон говорит, «Разве можно меня хвостом вытащить?» А шакалы говорит, «Так зачем же ты приказываешь, чего нельзя сделать? Мы и первого царя зато прогнали, что он приказывал того, чего нельзя делать». Когда слон издох в болоте, шакалы пришли и съели его.